Глава восьмая. Все было организовано в кратчайшие сроки. Я думал, что учитель будет затягивать, но ошибся. Уже на третий день на главной тренировочной площадке клана собралась приличная толпа. Никого лишнего, только участники и их ближайшие родственники, явившиеся одновременно с этими главами родов или их старейшинами. Но даже так. Людей оказалось на удивление много. Разумеется, в таком месте просто не могло не быть трибун для зрителей, где расположились родственники. Причем кучковались в основном поближе к главному ложу, где находился саммит с дочерью. Но и я сейчас стоял напротив, получая последние указания. «Ну что, готов?» — вопросительно посмотрел на меня учитель, не вставая со своего весьма представительного кресла, украшенного золотом и черным бархатом да конечно все явились никто не отказался равнодушно кивнул ему в ответ знаешь на удивление все а ведь парочка из них была довольно далеко отсюда и все же их вызвали в срочном порядке видимо кому то но ну, очень не терпится поставить на место моего ученика но ну, заодно и меня самого ведь теперь ты представляешь меня не забывай об этом не волнуйтесь «Все пройдет нормально. Я уже ознакомился с их делами. Если разведка не соврала, то я справлюсь», — поморщился я. «Главное, чтобы никаких неожиданных сюрпризов не было». «А вот тут уж как повезет. Пусть это и не реальный бой, а лишь спарринги, но всякое может произойти. Уверен, узнав о предстоящем сражении, многие постарались научить своих участников какому-нибудь новому трюку или технике». Я именно поэтому ускорил его проведение, чтобы не успели за три дня ничего нового выучить. — Удачи тебе, Кай. Размотай их там всех, — радостно добавила Амира. — Будет весело посмотреть, как ты будешь макать лицом в грязь этих высокомерных снобов. — Амира! — возмущенно уставился на нее отец. — Ну а что, я не права, что ли? Только у тебя появился ученик, и сразу же столько вызовов прислали. Ведь не просто так. Те, кто упал не стали ли рожон и не участвуют сегодня? Или я не права? Права-права! С какой-то грустью в глазах посмотрел он на дочь, после чего взял себя в руки и вновь повернулся ко мне. Ладно, неважно. Просто помни, Кайден, что ты сам согласился. Я бы по-хорошему потренировал тебя сперва годик, прежде чем выпускать против других. А тут получается, что сейчас ты показываешь не то, как я тебя обучил, а собственные силы. Впрочем, по известной версии, ты все это время тренировался в уединении под моим надзором, скрытый от чужих глаз. Так что даже так все считают тебя моим учеником изначально. А те, кто знают правду, благоразумно держат язык за зубами». «Благодарю за доверие», — поклонился я. «Это и вправду было весьма неплохое решение. но ну, не рассказывать же всем, чем я действительно занимался. Незачем им этого знать. Меньше шансов, что найдут слабые места мои или моих подчиненных». «И, Кайден, помни, никакого яда и никаких убийств», — напомнил он, когда я уже собирался уходить. «Да-да», — слегка закатив глаза, двинулся к выходу на площадку. Такое чувство, будто он думает, что я монстр какой-то, что жаждет только убивать. Хотя нельзя сказать, что он совсем не прав. Ведь и вправду, если почувствую, то начну проигрывать, то сдерживаться перестану. Моя победа и возможность отомстить для меня куда важнее, чем чья бы то ни была жизнь. Ну, разве что не считая моих людей. Их я так разменивать не собираюсь, но это и не нужно. Сейчас передо мной лишь враги. Так что победа будет достигнута любой ценой. Я смело выхожу на арену в полнейшей тишине, встав в ее центре. Именно в этот момент глава, вставший со своего импровизированного трона, начинает свою речь. «Рад всех вас приветствовать на этом небольшом мероприятии. Так уж сложилось, что некоторые молодые люди решили проверить моего ученика на прочность. Даже прислали вызовы прямо в мой дом. Волна, пробирающей до дрожи магии, пронеслась по округе, явно дав понять, что этот могущественный маг думает о подобном. Я уж было думал отправить столь самоуверенных янцов в пещеру демона на тренировку, но мой ученик оказался милосердным. Он решил ответить на пришедшие вызовы. Вот только... Чтобы не терять время зря, все противники будут выходить против него один за одним. Так и вправду выйдет быстрее. Так что начнем. После его слов о некой пещере демона народ ощутимо напрягся и даже местами побледнел. Уж не зная, что это за местечко, но название и реакция на него говорит само за себя. Не хотелось бы там оказаться, но чувствую, когда-нибудь точно придется. А вот слова о самоуверенных юнцах народу явно не понравились. Еще бы, учитывая, что эти самые юнцы — родственники большинства здесь собравшихся. Вот только возразить сами-то никто не посмел, смирно сидя на своих местах. «Оппоненты будут выходить в том же порядке, в каком прислали свои вызовы», — начал речь, по-видимому, Герольд, когда глава уселся на свое место. Так что сейчас прошу войти на площадь Ляма из рода Тарт. С этими словами с трибун тут же спрыгнул молодой, светловолосый парень, лет двадцати на вид, с крайне презрительным выражением лица. Он вышел вперед, встав прямо передо мной и смотря мне в глаза. Безродная выскочка! Просто не имеет права быть учеником нашего главы. Я докажу здесь и сейчас, что куда более достоин занять это место. Не став сдерживаться, заявил он на всю округу, ткнув меня пальцем. «Да?» — чуть наклонил голову навок. «Ну, попробуй. Правда, не обещаю, что ты выйдешь с площадки целым. Как сказал учитель, я довольно милосердный человек, так что даже позволю тебе прямо сейчас извиниться и уйти без последствий». «Ах ты ублюдок! Смеешь сомневаться в моей силе? Я тебя уничтожу!» — исказилось в приступе ярости его лицо. Я же на это лишь довольно улыбнулся и стоило только прозвучать сигналу о начале схватки, как ринулся вперед, резко сократив дистанцию, легко уклоняясь от начавшей лететь в мою сторону огненного шара, и тут же хватая ту самую руку, что атаковала меня, чтобы через мгновение с оглушительным хрустом разнесшимся по всей круге пиломать ее. её. Кость торчит наружу, отчетливо показывая всем, что случается с теми, кто решает идти против меня. Парень завопил от боли. Вот только это еще не все. Ведь он ткнул в меня пальцем совсем другой руки. Так что еще несколько движений, и вот уже вторая рука повторяет судьбу первой. Но ну, я пинаю парня в грудь, отчего тут улетает в сторону, падая на землю. Вопрощающий взгляд в сторону ведущего, и тот тут же подает голос. Победа присуждается Кайдену Хейзу, в связи с тем, что его противник не может вести бой, объявляет мужчина перекрикнув даже орущего от боли парня. Тут же на поле появляются целители, что оттаскивают пострадавшего куда-то в ближайшее здание. «Я ведь говорил, что милосердный. Всего два перелома. Ну и... Возможно, еще ребра могли пострадать», — пожал плечами под шокированными взглядами зрителей. «Не, ну правда. Я что, жалеть его должен был после того, как этот дебил меня оскорбил? Очень смешно». Впрочем, Можно было бы сломать только одну руку. Этого было более чем достаточно. Нужно экономить силы. Впереди еще много противников. И вскоре появился очередной мой противник. Этот оказался чуть умнее. Постарался сразу же повысить дистанцию между нами. Я даже не стал слушать его имя. Просто сигналом о начале, вновь устремляясь вперед, отбив несколько водяных лезвий, выпуская туман, что покрывает как меня, так и моего оппонента. Но дальше все становится совсем просто. И вот уже вскоре бессознательное тело с огромной скоростью вылетает из тумана, ударяясь о стену на краю площадки. Воцаряется абсолютная тишина, что, оказывается, нарушено лишь голосом распорядителя. Мне вновь присудили победу. Причем в этот раз я действовал даже еще милосерднее. Совсем ничего не сломал парню. Какой я все же добрый. Но дальше продолжилась череда поединков, и об одном из которых я просто ничего не могу сказать. Все они слились для меня в одно целое, никак не выделяясь. Даже ни одной подставы или попытки схитрить, только бой лицом к лицу. Если честно, мне даже немного стыдно за них стало. И это потомки клана, что считается чуть ли не воплощением зла для сибирян. да. Мельчает народ, мельчает. Впрочем, запоминающиеся моменты все же были. Вот, например, блондинчик, что сейчас стоит передо мной и втирает очередную речь. «Я отомщу за брата. Никто не смеет так поступать с ним, пусть даже ты ученик главы. Я заставлю тебя на коленях молить о прощении!» Донеслись до меня обрывки его фраз. «На коленях», — говорит. «Ну, пусть будет так. С печальным вздохом вновь срываюсь с места». Если честно, это уже немного надоело но что поделать народу еще достаточно так что я просто не хочу тратить за зря свою ману мало ли вдруг попадется сильный противник именно поэтому стараюсь обходиться минимальными силами и бой на сверхближней дистанции для этого подходит лучше всего причем это работает даже с теми кто использует холодное оружие против меня как сейчас парирую его меч своей саблей и закрутив его просто выбивая оружие из вражеских рук Но следом пинок в колено, сопровождающийся неприятным звуком хруста кости. И вот уже парень сам падает на колени передо мной. Недобровольно, естественно. Но что это меняет? Он ведь тоже совсем недобровольно хотел поставить меня на колени. Око за око, как говорится. Почему я должен жалеть тех, кто не собирался жалеть меня? Вот именно, не должен. Я же обещал учителю не убивать. И держу слово. Этого более чем достаточно. Впрочем, череда легких побед неожиданно закончилась. Вот уже несколько минут, как я не могу быстро расправиться с очередным противником. Более того, неглубокий порез на моем плече явно дал понять, что я излишне расслабился, разрываю дистанцию и внимательно осматриваю своего противника. Это был парень от силы нагад или два старше меня. Серыми, рыжими волосами и пронзительно зелеными глазами, что сейчас смотрели на меня с легкой усмешкой. Интересно, одними губами прошептал я. И тогда битва действительно началась. Любые мои ловки сразу же распознавались и блокировались. Более того, он даже умудрялся иногда почти поймать меня, используя мои же трюки. Туман мой против него действовал слабовато, сразу же сдуваясь в сторону. Да, это был маг воздуха. Весьма неприятный для меня противник. Пришлось пользоваться только концентрированным туманом. Но даже так противник продолжал преподносить мне сюрпризы. Вот как сейчас. Я метнул в его сторону несколько туманных копий. И если от большей части он уклонился, то вот с одним поступил иначе. Вот с его руки срывается воздушное лезвие, летящее прямо в моё копье. Неплохой прием, своей атакой нейтрализовать вражескую. Очень неплохой. Вот только во время их столкновения его лезвие просто разрезало мою копье и полетело дальше. И тут уже мне пришлось уклоняться. Не то чтобы это оказалось сложно или особо опасно. Я бы легко смог заблокировать эту атаку при желании. Нет, дело совсем в ином. Парень просто показал мне, что при желании он может ответить мне не только искусностью, но и голой силой. Он бы мог использовать эту атаку, чтобы попытаться подловить меня. Пусть вряд ли бы получилось, но он не стал этого делать. Будто передал мне послание, и я его оценил. Сражаться становилось весело. Да, пожалуй, именно это слово подходит больше всего. Наши движения сливались в один непрекращающийся поток, что не останавливался ни на мгновение, а скорость все повышалась и повышалась. Я уже начал действовать почти на самом пределе своих сил, а он все не уступал. И пусть мне не особо хотелось прекращать эту битву, но все рано или поздно подходит к своему концу. Вот и мне после очередного обмена ударами удалось подобрать момент и вновь задействовать туман на площадь. Разумеется, парень тут же сдул его. Вот только для этого ему пришлось потратить несколько секунд, что и стали ключевыми. Когда туман рассеялся... Мой клинок уже находился прямо у его горла. Ну, прижав лезвие чуть сильнее, заставил каплю крови скатиться из появившейся царапины. Я сдаюсь, поднял он руки почему-то с довольной улыбкой. Это было интересно, кивнул я, убирая саблю. Как тебя зовут? А то я прослушал. Калип! Просто Калип. понимающе усмехнулся он. Хм, без рода? Не думал, что тут такие еще есть. «Неужели тоже решил поставить меня на место? Или нацелился на место ученика главы?» «Ни то, ни другое. Мне просто стало скучно. А тут такой повод. Сестра сказала, что ты весьма многообещающий паренек». И я тут же вспомнил одну встречную ранее рыжеволосую особу. И правда, похоже, если присмотреться. Теперь понятно, почему парень без фамилии. Вот только характер у них совершенно противоположный. Наверное, именно это и не дало сразу все понять. Слишком уж резкий контраст. «Хм. Ну, если станет скучно, думаю, знаешь, как меня найти. Будет интересно вновь сразиться в спарринге. Ты интересный противник», — одобрительно кивнул ему. «Ты тоже. Пусть я и не успел выложиться на все сто», — с хитрым прищером предупредил он, протянув мне руку. «Я тоже», — ответил ему тем же. После чего парень покинул площадку. Я же повернулся в сторону Герольда. Кто там следующий? Вопросительно приподнял бровь. Так это все. Как-то растерянно ответил он. Вроде было больше заявок. Удивленно посмотрел на него. Все остальные участники сняли свои кандидатуры. Будто извиняясь, ответил он. Ха-ха-ха-ха! Раздался смех со стороны кресла главы. Тогда, думаю, наше небольшое соревнование можно считать законченным. «Больше ведь никто не хочет бросить вызов победителю!» — обвел он взглядом трибуны. И лишь тишина ему была ответом. «Вот и славно! Это уже совсем скучно стало за этим наблюдать. Разве что последний оппонент смог немного развеять мою скуку. Думаю, после такого мало у кого останется желание и дальше проверять моего ученика. Не правда ли?» Предостерегающее давление... Вновь на миг разлилось по округе. «Вот и славно. Подобные мероприятия довольно утомительны. Тем более, когда вызывающие даже не могут подтвердить свое право на вызов. Надеюсь, это сражение оказалось полезным и для них. Пора подналечь на их тренировки, а то совсем расслабились». «Да, глава!» — раздался слитный рев десятков глоток. «И знаете...» Пусть встречались среди взглядов, брошенных на меня, весьма неприятные и злобные, но таких было меньшинство. Я бы даже сказал, что всего единицы из старшего поколения смотрели на меня со злостью. Большинство же скорее смотрели одобрительно и немного уважительно. Но да, сила есть сила. Ее уважают, пусть даже проиграли твои дети. Ладно бы, если бы был разрыв в рангах, но ничего подобного. Мы были на равных условиях. И даже так они проиграли. Такое нельзя не уважать. Вот и я заложил один из первых кирпичиков своего авторитета в клане. После такого слухи точно расползутся по всем землям. Это не скрыть, тем более, что учитель и не захочет скрывать. Это ведь не только моя победа, но и его. Впрочем, сейчас меня это не особо волновало. Ведь моей целью было не уважение всех этих людей. Нет, я сражался, можно сказать, за свою свободу за право осуществить свою месть, и я его заслужил. Так что уже вскоре я отправлюсь в путь, не зная, что меня там ждет. Может, за прошедшие годы враги успели стать во много раз сильнее, но это не важно. Они умрут, без вариантов. Вопрос лишь в том, как они умрут. Вот и все.